Часть 3. Свобода. Глава 11. Первый день нашей иммиграции. День 28 октября 1949 года был самым желанным и многообещающим в моей жизни. В ожидании, когда будут готовы визы, мы сначала месяц провели в переполненной палате больницы Ротшельда, затем ещё 5 месяцев прожили в венской крошечной квартирке. И в конце концов оказались на пороге нашего нового дома. Солнечное голубое небо сияло над Атлантическим океаном, когда мы стояли на палубе американского военного корабля. Показалась статуя Свободы, издалека крошечная, точно фигурка в музыкальной шкатулке. Затем появился сам Нью-Йорк. С той стороны, где на протяжении долгих недель была лишь ровная линия горизонта, На нас стала надвигаться невиданная архитектурная панорама. Я держу Мриану так, чтобы ей не мешало ограждение палубы. Мы в Америке, земля свободы, говорю я ей. Я действительно думаю, что мы наконец свободны. Мы решились на этот риск, и наградой нам будут новые перспективы и безопасная жизнь. На мой взгляд, вполне справедливо и логично. Тысячи океанских миль отделяют нас от колючей проволоки, полицейских рейдов, лагерей для осуждённых, лагерей для перемещённых лиц. В тот день я ещё не догадываюсь, что никакие расстояния, никакие границы не властны ни над нашими кошмарами, ни над нашими чувствами вины и тревоги. Те 20 минут, пока я стояла под октябрьским солнцем на верхней палубе корабля, держала на руках дочь и глядела на вырастающий передо мной город. Я в самом деле верила, что прошлое уже никогда не догонит меня. В Нью-Йорке нас ждёт Магда. Она получила визу в июле, сразу отплыла сюда и сейчас живёт в Бронксе, в доме тёти Матильды и её мужа. Работает на фабрике по производству игрушек, приделывает жирафие головы к жирафиим телам. Элефантам только жирафов не хватало, шутила она в письме. Через час-другой я обниму мою сестру, мою храбрую Магду, которая своими остротами в состоянии осилить любую боль. Пока мы с Марианной считаем, сколько барашков пробегает по воде между кораблем и сушей, я мысленно успеваю поблагодарить судьбу. Белла заканчивает собирать наши вещи и выходит из крошечной каюты. Мое сердце вновь наполняется нежностью к мужу. На протяжении долгих недель в открытом море На маленькой кушетке в каюте, которая прыгала и ходила ходуном над черной водой в темном воздухе, моя страсть к нему была сильнее, чем когда-либо за те три года, что мы провели вместе. Сильнее, чем даже в медовый месяц, когда в поезде мы зачинали Марианну. Ранее в мае, в Вене, он не мог ничего решить, не мог определиться до самой последней минуты. С чемоданом в руке он стоял за колонной на железнодорожной станции «Марианну». Я должен был встретить Банди и Марту. Он видел, как приехали наши друзья, видел, как они ищут нас на платформе, но продолжал прятаться. Видел, как поезд дёрнулся, слышал объявление, приглашавшее пассажиров занять места, видел, как люди входят в поезд. Видел стоящих у своего вагона Банди и Марту, ожидавших его. Потом услышал, как по громкой связи прозвучало его имя. Но хотел бы подойти к друзьям, сесть в поезд, встретить корабль и спасти своё состояние, но его пригвоздело к месту там, за колонной. Последние пассажиры вошли в вагон, в их числе Банди и Марта. Когда двери поезда закрылись, он наконец нашёл в себе силы пошевелиться. Вопреки здравому смыслу, вопреки всем планам, которые он вынашивал в надежде на спокойствие и безбедное будущее, он совершил самый рискованный поступок. Он ушёл. Теперь, когда от новой жизни в Америке нас отделяет всего несколько минут, ничто не кажется таким мудрым и осознанным, как наш общий выбор пожертвовать относительно безбедной жизнью в Израиле ради безопасного будущего дочери и начать вместе с чистого листа. Меня до глубины души восхищает его чувство долга перед Марианной и передо мной, его ответственность за наше дерзкое начинание. И всё же, Это всё же будто опять щёлкает затвор автомата. Ради того, чтобы Марианна оказалась в Америке, я пошла бы на расторжение брака, ценой душевной боли, но я собиралась пожертвовать нашей семьёй, нашими отношениями. Однако выяснилось, что Бэл не готов смириться с подобной потерей, и вот теперь мы вместе. Именно поэтому новую жизнь мы начинаем с не равных позиций. Я чувствую, что хотя его верность Все измеримо лишь с тем, от чего наткся. Он, он всё ещё не может прийти в себя после потерь. В тех случаях, когда я испытываю радость и облегчение, он ощущает боль. Как бы я ни была счастлива приветствовать новую жизнь, я уже предчувствую, что несчастья Белы нависают опасным грузом над нашим неведомым будущим. Жертва вот что легло в основу нашего выбора. И ещё ложь Заключение врача, рентгеновские снимки, которые мы положили в папку с заявлениями на визу. Мы не могли допустить, чтобы призрак старой болезни Беллы, туберкулёз, перечеркнул наше будущее. Вместо Беллы на медицинское обследование со мной пошёл Чичи. В результате мы везли с собой рентгеновские снимки лёгких Чичи, чистых, как родниковая вода. Когда чиновники оформили миграционные документы Беллы, они узаконили тело и медицинскую историю Чича. Организм другого человека не вызвал у них никаких опасений. Как я хочу вздохнуть с облегчением. Хочу упиваться нашей удачей, нашей безопасностью, радоваться этому чуду, а не дрожать в страхе перед новой жизнью. Желаю внушить своей дочери уверенность прямо сейчас, не исходя с этого места. Вот она, Марианна. Волосы развиваются на ветру, щеки раскраснелись. Свобода кричит, дочка, смакое новое слово. Поддавшись порыву, я снимаю ленточку с соской, висевшей у неё на шее, намереваясь метнуть её в море. Обернись я, увидела бы предостерегающий жест Беллы, но я не оглядываюсь. Теперь мы, американцы, американским детям не нужны соски. На одном дыхании, жаром выпаливаю я, забрасывая вверх, словно праздничное конфетти, единственный залог спокойствия нашей дочери. Я хочу, чтобы Марианна стала тем, кем я сама хотела бы быть. Жила бы в гармонии с миром, не мучилась бы от мысли, что не такая, как все, не вбивала бы себе в голову идей о собственной неполноценности, не играла бы в бесконечные догонялки со своим прошлым, не устраивала бы беспощадной гонки в попытке убежать от самой себя. Марианна не расплакалась. Напротив, мой странный поступок развеселил её. Она вообще была возбуждена всей атмосферой нашего путешествия, которое воспринималось ею как приключение. Дочь соглашается с ходом моих мыслей. В Америке мы будем жить той же жизнью, какой живут американцы, как будто я имела хоть малейшее понятие о жизни американцев. Я хочу довериться своему выбору, поверить в нашу новую жизнь, поэтому отметаю любой намёк на грусть и на страх. Когда я спускаюсь по деревянному трапу на нашу новую родину, на мне уже надета маска приятия. Я сбежала, но ещё не стала свободной.